10. Рок До полудня Рок промаялся, запершись в каюте, и пытаясь смириться с неизбежностью, смириться не удавалось. Законы Бриза были сильнее его воли, сильнее здравого смысла и человеческого сострадания. Строенную смуглокожую, несчастную и отчаянно храбрую девушку надлежало бросить на корм акулам, едва дельфина окажется в 50 милях от ближайшей суши. Это бесчеловечно, кощунственно, но воспрепятствовать исполнению закона невозможно, а значит, придется теперь с этим жить. Рок попросту не знал, как. Он чувствовал, будто сам собственной рукой убьет девушку, если ничего не предпримет. Навязчиво, мучительно, он перебирал варианты, отбрасывал их один за другим и не находил ни единого. В полдень в каютную дверь постучал вахтенный. «Кузен, в кают-компании подано! Капитан велел передать, что ждет тебя!» Механически переставляя ноги, Рок проделал десяток шагов до кают-компании. На пороге остановился. За столом было тихо. Традиционное учтивое дружелюбие и веселый приятельский трёп сменились мрачным угрюмым молчанием. Исходило пряным жаром мясная похлебка в глубоких тарелках, но ложки на грубой скатерти лежали нетронутыми. Кусок в горло явно не лез никому. Рок, застыв в дверном проёме, долго разглядывал сородичей одного за другим. Затем заговорил, стараясь, чтобы голос звучал убедительно и проникновенно. «Кузены, прошу вас, выслушайте меня. Каждый из вас гораздо опытнее, чем я, и повидал намного больше моего. Из положения должен быть выход, обязан. Кто-нибудь из вас его знает? Прошу вас, кузены, очень прошу, скажите мне» в чём бы этот выход не заключался? Ответа Рок не дождался. Развернулся спиной, с грохотом захлопнул за собой дверь и зашагал прочь. «Постойте, я хотел бы поговорить с вами». Рок обернулся. На «вы» и безлично на борту обращался к другим лишь один человек. Почтарь Ансуа де Муссон. «Слушаю вас». Ансуа шагнул ближе. Встал, держась за ванты в пяти шагах. «Сегодня утром», — сказал он бесстрастно. «Я отправил на смерть своего родного брата». «Как?» — не понял Рок. «Как вы сказали?» «Тот старик с птицей на плече. Мой старший брат Андреа. Опознав его, я подписал ему приговор. Матушка, если узнает об этом, проклянет меня. Но даже если не узнает, остаток своих дней я проживу брата убийцей». «Зачем?» — выдохнул Рок. «Зачем вы это сделали?» Почтарь скривил губы. «Из принципа. Я поступил так из принципа. Такие, как он, не должны жить». «А мне...» — ошеломленно проговорил Рок. «Зачем вы рассказываете это мне?» Почтарь не ответил. Коротко поклонился и двинулся на бак. Но, сделав пару шагов, обернулся. Ее бросят в воду живьем, сказал он. Рокка пробила холодной испариной. Он понял. И народец предлагал ему выход, единственно возможный и необратимый. Рокко затрясло, заколотило, стоило представить, чего этот выход будет ему стоить. Почтарь, ловко обогнув грот, нырнул в палубный люк. Ансуа наш человек, вспомнил Рок слова отца. Преданный и верный. Чей это наш? переспросил он тогда. Нашей семьи, пояснил Тан. Из принципа вслух повторил слова почтаря Рок. «Из принципа. Что ж». Выход, что предлагал преданный и верный семье человек, на этой семье ставил крест. В три пополудни дельфин погасил скорость и лёг в дрейф. Команда высыпала на палубу. Два матроса вели, придерживая за локти пленную девушку. Рок безотрывно смотрел на неё, с стройную, черноглазую и черноволосую. Неимоверно храбрую, отчаянную. Обреченную на гибель. Чужая, почти незнакомая девушка будто качалась перед ним на чаше аптекарских весов. На другой лежало все остальное. Отец, клан, будущее, карьера, родня. Когда капитан, откашлявшись, шагнул из толпы сородичей вперед, чаши весов качнулись в последний раз и застыли. Девушка перевесила. Рок решился. «Постойте!» – зычно выкрикнул он. «Я, Рок фон Бора, сын Тана клана Бора, будучи в трезвом уме, добровольно отрекаюсь от статуса морехода». Мимо шарахнувшейся в сторону сородичей, мимо застывшего на месте ошеломленного капитана, Рок стремительно двинулся к трансу, туда, где был принайтован к корме двухвесельный ялик. Тот самый, предназначенный для представительства, если на борту, помимо команды, окажется знатная персона. Рок рванул шкентель, стал травить намотанный вокруг коуша крепежный трос. Ялик дернулся, заскользил по балке и на талях пошёл вниз к воде. «Кузен!» — гаркнул за спиной пришедший в себя капитан. «Ты потерял рассудок, кузен!» Ялик днищем коснулся воды. Рок обернулся. «Я в здравом уме!» — отчеканил он. «И я вам больше не кузен!» «Последняя просьба! Сбросьте мне анкерок с пресной водой и запасной пасс". Больше мне ничего не нужно. Примерившись, он спрыгнул в ялик. Оцепил тали, оттолкнулся от борта веслом. Дождался, когда в пяти футах в воду плюхнулся анкерок. На лицу поймал запасной корабельный пас и, встав в рост, выкрикнул: Теперь исполняйте закон! Бросайте убийцу за борт!